Глава 77. Венера в мехах. Женщины, которые носят черный, живут яркой жизнью. Нейман Маркус. Время проходит, истории нет. Все прошло отлично и, как всегда, закончилось кладбищем или разводом. Иногда мне задавали вопрос, где знакомиться в реале в современной Москве. Я не отвечу «Ничего нового, кроме как везде» если повезет. У меня лично это происходит редко, но метко. Вот до вечера я вернулась из Сибири и собралась на старый Новый год в красивое место. Несколько подруг отказали, у кого филармония, у кого йога, у кого цирк с конями, ой, простите, с детьми. И я решила пойти одна. Вы знаете, для меня в этом нет никакой проблемы, начиная со времен моего личного иллюзиона». В этом вопросе я абсолютно самодостаточна и не комплексую. Итак, в этот день в старинном отеле «Националь» должна была состояться лекция на тему «Вина эпохи. Какие вина пили в России?» Русская винная карта. От любимого мной «Ликтория». Я вхожу в лобби отеля, где уже пьют шампанское несколько семейных пар и горстка стильных самодостаточных девушек, как я возраст и героинь последнего сезона секса в Большом городе. Я выбираю свободное место рядом с мужчиной и женщиной, только позже я поняла, что они не вместе. Надо заметить, что одета я была во все чёрное, как вдова Клико. И самым ярким акцентом в моем элегантном образе были даже не алые губы, которые очень редко ношу, а ярко-синий меховой шарф-горжетка, известного российского мехового бренда, завязанный на шее свободным бантом. Я редко его одеваю по особо торжественным случаям, например, в Большой театр. И всегда найдется модная девушка, которая оценит и знает эти фирменные звезды. «Дамы и господа, к чему слова лучше действия?» — сказал официант, поднося мне шампанское. И не успела я присесть и пригубить его, как от симпатичного соседа, внимательно смотрящего на мою горжетку, я услышала — «Здесь есть гардероб, вы можете там раздеться». Я молниеносно реагирую шуткой. «Спасибо, но я уже достаточно раздета». Мужчина смущается, но не теряется в ответ. «Простите, в виноделии я разбираюсь лучше, чем в моде. В виде извинения готов угостить вас своим вином». «Сочту за комплимент». И вот, и все, и знакомство состоялось. «Красиво», — сказал шельмец. Как шутила моя бабушка, почему, когда мужчина сразу хочет секс, это нормально, а когда женщина сразу хочет шубу, это наглость. А дальше в рамках мероприятия была мини-экскурсия по отелю с посещением самого дорогого президентского номера и шикарным видом с балкона на Кремль, где приятный гарсон опять шутил. «Если замерзли, возьмите пледы. А если не хотите брать пледы, обязательно возьмите шампанское». Еще был музыкальный аккомпанемент, лотерея, рулетка с призами, собственно, сама лекция, дегустация и фуршет. А также море хорошего настроения, танцев, смеха, новых знакомств и вина. Да, этот вечер был щедр на новые знакомства. Но где еще одновременно встретишь прокурора, адвоката, хирурга, невролога и пьяного нарколога? Спокойно, все женщины. В январской Москве, 2022. Стиль — это психология чистейшей воды. Наши новые туфли — это не вещь, которую мы просто одеваем. За ней куда больше, чем нам кажется. До начала моей лучшей учебы в жизни оставалось всего пару месяцев.